Эпилог Как ни странно, рабочие все успели. За день до начала летних каникул новый дом Жака и Мартины в Динане наконец-то был готов. Строительство продолжалось почти год. Последняя стройка Жака перед выходом на пенсию. Снаружи новый дом выглядел потрясающе. Больше прежнего, но в том же неповторимом бретонском стиле, с великолепной каменной кладкой и белоснежными рамами. Выложенная галькой тропинка велась между новыми фруктовыми деревьями до самого входа в дом. Гостей ждала беседка, увитая благоухающей фиолетовой глицинией. Стоя на пороге, новые владельцы никак не решались войти внутрь. Конечно, они следили за проведением работ, но теперь все, наконец, было закончено. Жак наблюдал за стройкой издалека. Всем занимался его преемник – электричеством, водоснабжением, звукоизоляцией, новейшими стандартами безопасности. Жак также получил массу полезных советов от Стефании. Мартина со своей стороны начертила открытую кухню и стол. Главное — побольше. Если его разложить, за ним с легкостью рассядутся человек 20. Она занялась и зимним садом, чтобы иметь возможность писать при любой погоде. Что касается двойного остекления и камина, то все было решено заранее. Александр настаивал на том, чтобы купить самые красивые дверные ручки и выключатели. «Отделка крайне важна», — повторял он отцу, когда крыша и стены были еще только в проекте. Остальные оказались не так требовательны. Впрочем, как посмотреть? Лора заказала для Джека роскошную и очень высокую, 4 на 3 метра, конуру с подогревом. Николя хотел душевые кабинки, а Матьё предпочитал ванны. Жанна потребовала огромный винный погреб, а Антуанетта — спальню на первом этаже с примыкающей к ней ванной комнатой. С Жолем и Полем было легче, потому что они предельно ясно выразили свои пожелания. Общую комнату с составнями которые закрываются лучше, чем раньше, вот такущий чердак с настоящими пиратскими сокровищами, новый деревянный конструктор капла, цветной на этот раз, качели для бертель, и такой же бассейн, как прошлым летом, с надувным крокодилом. А также побольше клубники и малины, потому что Жуль всегда первый все съедает, и другим ничего не достается. Жак и Мартина, волнуясь, переступили порог нового дома. Они очень гордились результатом своих трудов. Вешалка с крючками, помеченными именами всех членов семьи. Фотографии Александра на стенах, где только тренированный глаз мог распознать силуэты их внуков со спины на пляже. Массивные книжные полки черного дерева, где поместятся тонны книг. И еще фаянс, и не абы какой. На полках красовались бретонские именные миски. Веселая семейка. Большой камин уютно излучал тепло. Гигантские кровати с теплыми одеялами располагали к утренней лени. В 9 часов никто точно не встанет. Да, они отлично поработали, и Мартина знала, что им тут будет хорошо на грядущей пенсии. Она уже переделала дела Даниэлю, который с грустью попрощался со своей единомышленницей. Правда, она обещала приходить иногда с ним пообедать. Если бы Жак в свое время навел справки, он бы давно уже понял, что миловидный продавец книжного магазина предпочитает компанию мужчин, а в Мартине видит исключительно подругу. Новый дом идеально подойдет им для уединенной жизни, а также для всей семьи во время каникул. Когда пришли дети и внуки, Мартина внезапно поняла, чего не хватало этому дому для полного счастья. В него могли вдохнуть душу только знакомые голоса и детский смех, отзвуки которых будут слышаться им еще долгие годы. «Как прекрасно, Жак!» — сказала Жанна, пораженная льющимся из окон светом. «Безмерное белое пространство. Ничего общего с тем, что было раньше. Извиняюсь, конечно». Пока все остальные поспешно осматривали комнаты первого этажа и спальни наверху, Жанна уже на сносях села передохнуть на диван перед горящим камином. «Ах, это, наверное, комната Жанны и Николя, там стоит коляска. Ты видел, какая у нас огромная спальня? Просторнее нашей парижской гостиной!» — воскликнула Лора. Антуанетта была тут как тут. Она радостно воскликнула, войдя в свою комнату. «О, у меня тут даже чайник есть! Как это мило, Мартина! То, что надо для чаепития в 4 утра. Я теперь никому не причиню неудобств. И душ с поручнем еще лучше, чем у меня. Ты просто прекрасная невестка! Но берегись, рано или поздно я захочу переехать к вам. Шучу. Мне никогда не хватит духу жить постоянно со своим сыном», — рассмеялась она. Все хвастались друг перед другом и обустраивались, а Жак взял Мартину за руку. «Пойдем, у меня для тебя сюрприз. Вон там». Удивленная Мартина проследовала за ним вглубь сада. По пути Жак бросил сливочное печенье Джеку, который прыгал во все стороны в своей роскошной конуре, явно в восторге от нового жилья. Дойдя до середины сада, Жак стал еще загадочнее. «Сядь и закрой глаза». Мартина, откинувшись в новом шезлонге, услышала, как Жак проворчал. «Кыш, давайте, давайте, не ломайтесь!» А потом сел рядом с ней. «Все, можешь смотреть!» Мартина медленно открыла глаза и поискала взглядом сюрприз. Сначала она ничего не увидела, потом до нее донеслось кудахтанье. Прямо перед ней, степенно, как старые подружки, прогуливались три курицы и что-то клевали. Одна была белая и пухленькая, явно пугливая, она куда-то убегала, как только выходила на открытое пространство. Вторая — черненькая худышка. И, наконец, третья — рыжая, живая и очень болтливая. Они трудятся вовсю, смотри, уже два яйца снесли. Ты ведь обожаешь английский завтрак? А главное, мне показалось, что они станут идеальными моделями для твоих картин. Какая прелесть! Я ужасно тронута. У меня будут цыплята. Спасибо, Жак. Я всегда мечтала завести кур, как у бабушки. Им, похоже, у нас нравится. Постой. Ты ничего не замечаешь? Что? Они тебе никого не напоминают? Посмотри внимательно. Белая курица по-матерински присматривает за двумя другими. Рыжая — страшная непоседа. А высокая тонкая чернушка недовольно пялится на какого-то червяка. Жак! «Жак, ты это нарочно или как?» Жак с улыбкой наблюдал за Мартиной, подразнивая ее взглядом. И, наконец, расхохотался. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду. Ты все понимаешь в меру своей испорченности. Если наши невестки узнают, что ты уподобляешь их курам, на твоем месте я бы не выступал. Это переходит вся границы.